Глава первая. Сила контроля над эмоциями. Этой силе посвящена первая глава книги. Ей труднее всего научиться, но этот урок станет одним из самых ценных в твоей жизни. Поначалу подчинять эмоции, скорее всего, будет чертовски непросто, ведь чтобы овладеть этой силой, нужно противиться естественной склонности этим эмоциям поддаваться. Мужчины по природе сексуальны, а женщины... Эмоциональны. Так уж заложено от рождения, и не важно, какой у тебя цвет кожи и возраст, не важно, откуда ты, к какой культуре принадлежишь и какое у тебя образование. Все это никак не меняет сути. Женщина есть женщина. Все мы разные, но устроены одинаково. Мы эмоциональные создания. Мы думаем сердцем и поступаем, повинуясь чувством. Это совершенно естественно и нормально, это часть женской природы. Именно поэтому мы такие замечательные матери. И именно поэтому нам так просто заботиться о любимых. Мы созданы для воспитания потомства. Вот почему нам так сложно сдерживать свои естественные порывы. Но мы способны на это, мы можем развиваться. И ты должна быть готова к этому, если хочешь побеждать мужчин в их собственной игре. Научись контролировать свои эмоции. Послушай, в эмоциональности нет ничего дурного, это нормально. Просто важно и очень полезно понимать, когда нужно сдержаться, а когда дать волю чувствам. Не обязательно впадать в крайность и становиться бессердечной стервой, не знающей, что такое чувство. Однако всегда нужно принимать в расчет эмоции. Стоит это осознать, и ты сможешь управлять ими, контролируя свои поступки. Когда ты отточишь способность справляться с эмоциями, у мужчин не останется власти над тобой. Хотя скрывать свои эмоции ради личной выгоды, возможно, не совсем правильно. Тебе придется пойти на это, если хочешь победить в игре. Я считаю, в установке на то, чтобы прятать свои чувства, нет ничего зазорного, потому что, если подумать, мужчины так делают сплошь и рядом. Мы настолько привыкли к их бессовестной лжи, манипулированию, увиливанию, что почти не замечаем всего этого. Мы считаем такое поведение бесчестным, но тем не менее раз за разом попадаем в их силки. Так что, вне зависимости от того, честно это или бесчестно, при общении с мужчинами тебе придется научиться управлять эмоциями. И я объясню, почему. Самое важное, что нужно знать о мужчинах. Испокон веков существует определенный тип мужчин. Я говорю о тех, кто видит женщин насквозь. Такой мужчина умеет мастерски нами управлять. Он будет манипулировать, обманывать, изменять и разбивать сердца без сожалений. Хуже то, что эти проходимцы умеют привязать к себе женщину, и она останется рядом даже после всех обид и унижений. Как им удается так ловко нами вертеть? Они знают нашу слабость, эмоции. Многие мужчины настолько глупы, что даже не осознают, что творят. Мы сами упрощаем им задачу. Но есть и такие, кто полностью отдает себе отчет в своих поступках. Они-то опаснее всего. Ты постоянно должна быть начеку. Это хищники, преследующие жертву. Это игроки, изменщики, манипуляторы, подлецы, отморозки и все прочие козлы в целом. Такие мужчины знают, как использовать наши эмоции ради своей выгоды, в чем бы она ни заключалась. Например, ради секса, денег, шмоток или просто крыши над головой. Ты должна помнить, существуют мужчины, готовые сказать или сделать что угодно, лишь бы добиться своей цели. Как только они получают желаемое, их больше ничто не держит. Они прекрасно осознают, что тем самым причинят тебе боль, но им попросту все равно. Они уходят без малейшего зазрения совести, а ты остаешься одна, совершенно опустошенная. Они бессердечны, жестоки и расчетливы. Я не говорю, что все мужчины такие. Но ты должна зарубить себе на носу мерзавцев куда больше, чем тебе кажется, и они повсюду. Они знают, как использовать эмоции женщин и умеют проникновенно и искренне говорить ей именно то, что она хочет услышать. Играть эту роль они будут ровно до того момента, как выдает из тебя все, что им нужно. Потом такой подонок уйдет, а может позволит быть рядом с ним, пока тебе не надоест терпеть подобные отношения. Ты должна быть мудрой. Не попадайся в их капканы. Скоро ты научишься вить веревки из мужчин, но они уже сейчас прекрасно знают, как вертеть нами. Многие женщины не понимают, что эмоции делают их легкой добычей. Эмоции заставляют нас совершать самые необдуманные поступки. Ты когда-нибудь оглядывалась назад, вспоминая прошлые романы, и спрашивала себя «И о чем я только думала?» Наверняка спрашивала. Пожалуй, у каждой женщины был такой опыт. Нужно просто понимать, что ты и не думала. Ты действовала на эмоциях. Ты поступала так, как велели тебе чувства, в то время как, по сути, должна была их контролировать. Проще говоря, ты слушала сердце, вместо того, чтобы действовать, как подсказывал разум. Звучит романтично, ведь влюбленные вроде бы так и должны себя вести. На самом деле, это самый худший из вариантов. Тебе же не нравится быть влюбленной дурой? Если ты хочешь быть сильной женщиной и забыть о проблемах с мужиками, то такой образ действий – огромная ошибка. Поэтому я прошу тебя отбросить романтику и не поддаваться эмоциям. Оставь их в прошлом, по крайней мере, на время. Ты сможешь получить преимущество в этой игре, только если совладаешь со своими чувствами. Ты должна разобраться, что главнее – Эмоции или разум? Выбор очень простой, конечно, разум. Но, само собой, притворять теорию в жизни легко. Мы, женщины, запрограммированы думать сердцем. Вот тебе классический сюжет. Парень только что разбил тебе сердце, потоптался по осколкам и слинял, как ни в чем не бывало. Человек разумный показал бы ему средний палец и стал жить дальше. Это человек разумный, но мы-то совсем другое дело. Какое там жить дальше? Мы сотню раз спросим себя, почему он со мной так поступил. Придумаем десяток причин, почему его поведение можно понять и простить. Затем начнем разрабатывать план, как вернуть мерзавца. Мы будем действовать по такой схеме, даже зная, что это козел, каких поискать, и что надо поскорее о нем забыть. В том-то и проблема. Когда эмоции влияют на поступки и решения, это не приводит ни к чему хорошему. Прислушиваться к эмоциям бесполезно. Это может принести удовлетворение ненадолго, но потом будет только больнее. Контролировать эмоции особенно важно на двух этапах: в начале отношений и в конце отношений. Я хочу начать с самого сложного с конца отношений. Как сдерживать эмоции в конце отношений? Мужчина причинил тебе боль. В который раз? Ты знаешь, что он никуда не годится, что нужно уйти от него и двигаться дальше, но все время думаешь о нем, страдаешь, плачешь и думаешь, думаешь, думаешь без конца. Хочешь позвонить ему, отправить сообщение или поговорить с его друзьями, ты можешь дать ему шанс вымолить твое прощение или завоевать тебя снова, даже если осознаешь, это не тот человек. Мы поступаем иррационально, желая почувствовать облегчение. Мы поддаемся эмоциям, но не осознаем, что потом будет еще больнее. Даже самые сильные женщины не в силах совладать с эмоциями, порой делают глупости. Все мы прощали мужчин, которых нельзя было прощать. Для нас главное – спокойствие на душе, и мы принимаем решения под влиянием задетых чувств. Вот почему так много женщин снова и снова прощают лузеров. Это наша эмоциональная, женская, любящая составляющая управляет мозгом. Вот почему невозможно мыслить или действовать разумно, когда настает время уйти от мужчины, которого любишь, но который явно тебе не подходит. Я расскажу, как набраться для этого сил. Самое простое понять, что твоими действиями руководят эмоции. Это легко, ведь в глубине души ты знаешь, что принимаешь неудачное решение, знаешь, что слишком многое спускаешь этому мужчине. К тому же твои друзья и родные твердят, чтобы ты бросила этого типа, а ты их не слушаешь. Понять, что из-за эмоций ты ведешь себя как дура, несложно. Сложно их контролировать, когда ты это поймешь. Сложное – контролировать свою реакцию. Вот здесь приходится потрудиться, и хотя ты не можешь отключить эмоции, зато можешь корректировать свою реакцию на них. Кто управляет твоей жизнью, ты или эмоции? Конечно, ты. Пусть твое сердце разбито, пусть тебе безумно хочется простить этого человека, но ты можешь себя остановить, и ты должна себя остановить. Ты можешь сказать себе, я знаю, сейчас мне ужасно тоскливо, и я больше всего на свете хочу снова быть с ним. Но я понимаю, это говорят мои эмоции, и я решила, что на этот раз не буду им потакать. Самое сложное. У тебя остались чувства к нему, и тебе по-настоящему больно. Даже если ты сознательно решила не позволять этой боли управлять твоими поступками, сердце твое все равно разбито. Боль никуда не денется, горечь будет твоей спутницей. Но если ты сможешь себя сдерживать, в конце концов, они отступят. На это потребуется какое-то время. Нужно будет занять себя и свой разум, пока боль не уйдет. Средство от разбитого сердца. Последний и самый важный шаг на пути к тому, чтобы совладать со своими эмоциями, это лечить разбитое сердце как настоящую рану, а именно... дать ей время зажить. Сначала будет больно, но через какое-то время боль пойдет на убыль. Наша самая большая проблема в том, что мы нетерпеливы. Мы не хотим ждать, пока раны затянутся. Мы хотим, чтобы сердце перестало ныть прямо сейчас. Вместо того, чтобы дать ему успокоиться, мы совершаем всевозможные глупые и рациональные поступки, желая почувствовать себя чуточку лучше. Я знаю, как бывает больно, постоянно ноет в груди и животе. Не перестаешь думать о бывшем, тебе больно физически, тебя мутит, ты не можешь есть, не можешь спать. Так недолго скатиться в глубокую депрессию, а в самом крайнем случае дойти до самоубийства. Справляться с такой болью непросто, порой кажется, что это невозможно, но ты в силах ее побороть. Тебе придется. Если пойдешь на поводу у эмоций и снова впустишь этого мужчину в свою жизнь или уговоришь его вернуться, чтобы на душе стало чуть легче, неужели ты думаешь, что боль не придет потом? Ведь этот мужчина снова нанесет тебе рану. Круг попросту замкнется. Лучше двигаться дальше уже сейчас и дать себе время оправиться после удара, чем снова кататься на американских горках страданий до эмоционального истощения. Самое важное – нужно отвлечься. Итак, у тебя все еще теплится чувство к нему, и боль еще не утихла. Что делать? Как двигаться дальше? В этот болезненный период тебе нужно будет занять свой разум. Это самое важное из возможных действий. Встречайся с друзьями, заведи собаку, найди подработку. Сделай то, что позволит тебе сосредоточиться на чем-то, помимо твоего бывшего. Многие женщины в такой период начинают ходить в спортзалы и садятся на диету. Мало того, что фитнес отвлекает от тяжелых раздумий, вдобавок, когда эта история останется позади, ты будешь роскошно выглядеть. Ты будешь думать о бывшем, общаясь с друзьями. Ты будешь думать о нем на второй работе, в спортзале, играя с новым щенком. Ничего страшного, это нормально. Главное, не звони ему. Главное, не зови его к себе, чтобы... все обсудить. Тебе все еще будет больно, ведь ты всего-навсего станешь отвлекать свой разум и направлять мысли в другое русло, пока сердце не успокоится. На восстановление может уйти несколько недель или месяцев, но в итоге боль будет становиться все слабее и слабее. В конце концов, обещаю, она совсем уйдет. Когда она исчезнет... Можешь себя поздравить. Ты успешно применила силу контроля над эмоциями. Это значит, ты способна уйти от любого мужчины по любой причине. Ни один мужчина не будет иметь власти над тобой. Ни один не сможет использовать твои эмоции тебе во вред. Это действительно большое достижение. Теперь давай закрепим, как контролировать эмоции. Первое. Осознай, что, будучи женщиной, ты от природы эмоциональна. В этом нет ничего дурного, просто крайне полезно знать, как и когда нужно сдерживать эмоции. Второе. Теперь, зная такую особенность женщин, никогда не принимай решений, поддавшись эмоциям. Третье. Прими как данность, что эмоции, чувства, боль никуда не денутся. Четвертое. На этот раз ты не пойдешь у них на поводу, потому что сама будешь контролировать ситуацию. Пятое. Ты дашь себе время залечить раны столько, сколько потребуется. Если разбиты в кровь колено, разве ты теребишь садину? Нет, ты накладываешь повязку и ждешь, пока боль не пройдет. С эмоциями то же самое. Шестое. Самое важное. Отвлекись на что-нибудь, пока заживают твои сердечные раны. Ты не перестанешь думать о бывшем. но будешь слишком занята, чтобы звонить или пытаться с ним встретиться. Ни в коем случае не унижайся перед мужчиной. Если он не относился к тебе так, как ты этого заслуживаешь или хочешь, забудь о нем. Нельзя допускать, чтобы из-за собственных эмоций ты попала в положение, в котором тебя будут использовать или причинять тебе боль. Я знаю, что сердце ноет и велит позвонить, приехать к нему или проверить, стоит ли его машина возле дома. Все мы не без греха. Тем не менее, прояви уважение к себе и вспомни о чувстве собственного достоинства. Научись сдерживать эти порывы. Не звони ему, не пытайся с ним связаться, забудь о нем навсегда. Он облажался и теперь должен отвечать за последствия. Он потерял... тебя. Перенести уход мужчины и справиться с болью в сердце непросто. Я и не жду, что ты не будешь чувствовать эту боль, она никуда не денется. Сердце будет ныть день и ночь, в том-то и суть. Вне зависимости от того, будешь ты лезть из кожи вон, чтобы сохранить эти отравляющие жизнь отношения или нет, тебе все равно будет больно. Почему бы не переболеть, делая что-нибудь полезное, вместо того, чтобы ходить за мужчиной, как привязанное, следить за каждым его шагом, унижаться, изводить себя вопросами без ответов, беспокоиться и плакать о нем? Свидание заполнители. Отличный способ занять себя и отвлечься от боли в сердце – это снова начать ходить на свидание. Даже если ты настолько опустошена, что встречаться нет никакого желания. Ты будешь ходить на свидания не ради свиданий. Встречайся, чтобы отвлечься от боли. Обычно, когда сердце разбито, о свиданиях мы думаем в последнюю очередь. Для этого мы слишком подавлены. Но на самом деле, в этот период свидания нужны тебе как никогда. Поэтому не отказывайся от них. Ведь тебе по-настоящему необходимо отвлечься. Тебя будут преследовать гнетущие мысли о бывшем. Ты не почувствуешь ровным счетом ничего по отношению к парню, пригласившему тебя провести вместе вечер. Но это совершенно нормально. Это не должно оттолкнуть тебя от идеального способа переключиться. Ты женщина, поэтому имеешь право ходить на свидания, даже если не собираешься встречаться с мужчиной. Так что не нужно тревожиться по этому поводу. Сходи на пару свиданий-заполнителей. Я так их называю, потому что они помогают заполнить пустоту в твоем графике, мыслях и сердце. Можно сходить на свидание-заполнитель, если скучно и хочется провести вечер в хорошем ресторанчике. Можно пойти, если от тебя ушел парень и никак не получается выбросить его из головы. Вполне возможно, что на протяжении свидания тебе будет грустно, но это же целых четыре часа без единого звонка бывшему». В таких свиданиях нет ничего зазорного, ты просто даешь шанс мужчине, это как рекламная акция. Покупать товар не обязательно, ты пришла просто посмотреть, интересно ли тебе данное предложение. Естественно, он может тебя не привлечь и не заинтересовать, но ты все равно даешь ему шанс. Иногда мужчины и этому рады, они куда проще устроены, их интересует прежде всего твоя киска. Они не против заплатить за ужин и билеты в кино, чтобы попытать удачу. Ну ладно, им не по нутру, когда свидание окончено, а они ничего не получают взамен. Ну и черт с ними. Ты никому ничего не должна. Достаточно уже того, что ты пришла на свидание. Повторюсь, не нужно переживать по этому поводу. У вас просто разные цели, у тебя своя. У мужчины секс. Не надо чувствовать себя виноватой. Контролируй это чувство вины и двигайся дальше. Такие свидания помогут заполнить твое время. Тебе станет легче, и ты почувствуешь, что мужчины тобой интересуются. Когда за тобой кто-то ухаживает, даже если он тебе не нравится, ты начинаешь понимать, что твой бывший определенно упустил что-то весьма ценное. Свидания-заполнители – это средство, помогающие восстановиться после разрыва. Они направляют твои мысли в другое русло и дают ранее, зажить. О таких свиданиях и о том, как сделать, чтобы мужчины выстраивались в очередь ради встречи с тобой, я расскажу в главе 10. Что я в нем терпеть не могу. Если справиться с уходом бывшего непомерно тяжело, есть еще одно средство. Список, что я в нем терпеть не могу. Возьми свой дневничок и запиши все, что тебе не нравилось в этом человеке. Перечисли все, что тебя бесило, от серьезных недостатков, как, например, он лжец и изменщик, до мелочей вроде ужасной родинки на спине. Запиши все, что тебе было в нем противно, что приводило в ярость или раздражало. Даже самые незначительные огрехи нужно включить в список. Когда у тебя будет особенно тяжелый день, достань этот листок, прочитай и посмейся. Возможно, тебе придется перечитывать его каждый день и даже по нескольку раз. В конце концов, настанет момент, когда ты откинешься на спинку кресла и рассмеешься, не в силах понять, что вообще нашла в этом лживом бородавчатом подонке. Список «Что я в нем терпеть не могу» и свидания – это два инструмента, которые помогут совладать с эмоциями и справиться с болью в разбитом сердце. Однако контроль над эмоциями нужен не только в ситуации после разрыва, он также необходим и на другом этапе отношений, а именно в их начале. Как сдерживать эмоции в начале отношений? Не менее важно контролировать эмоции, когда познакомишься с парнем или когда тебе кто-то нравится. Ну, ты знаешь, когда хочется позвонить ему, отправить сообщение или оставить запись на его странице в Facebook. Или когда ждешь обещанного звонка, но не выдерживаешь и звонишь сама. Ты прекрасно знаешь, что нужно просто дождаться его шага, но тебе до смерти хочется хоть какого-то контакта с этим парнем. Не делай глупостей. Прояви терпение, сдержи себя и жди. Если он не сделает первого шага, это верный признак того, что ты ему не нравишься. Как понять, нравишься ли ты парню? Если ты нравишься парню, он будет тебя добиваться. Если не добивается, значит, ты ему не неинтересна. Никаких оговорок. Прими это как данность, не увивайся за мужчинами. Сдерживай эмоции, побуждающие тебя бегать за парнем. Да, даже если он застенчивый, да, даже если он не знает, что нравится тебе. Флиртовать можно, только не бегай за ним, прояви терпение. Если ты ему нравишься, он позвонит. Если ты ему нравишься, он напишет. Если ты ему нравишься, он найдет предлог и способ быть рядом. Если он этого не сделает, считай, что так он показывает, что не заинтересован. Женщина никогда не должна из кожи вон лезть, чтобы привлечь внимание мужчины. Если он не отвечает, не звонит, не шлет сообщения или не проявляет внимания, как ты надеялась, забудь о нем. Скорее всего, ты ему не нравишься, иначе бы он выказал интерес, и ты бы сразу это заметила. Есть одна книга, называется «Обещать не значит жениться». Советую каждой свободной женщине. Прочитайте ее, если еще не успели. Она помогает осознать, что если парень не звонит, не пишет, не флиртует и не добивается тебя, значит, ты просто ему не нравишься. Слишком многие из нас сидят у телефона и ждут, чтобы мужчина перезвонил или пригласил еще на одно свидание. И в итоге чувствуют себя обманутыми, когда он ничего такого не делает. Мы придумываем для них оправдание, и что еще хуже, мы виним себя. Жестокая правда этой книги поможет тебе открыть глаза и увидеть такие паршивые ситуации, как они есть. Вот три причины, почему нужно контролировать эмоции в начале отношений. Причина первая. Мужчины терпеть не могут, когда не получается понять, что у тебя на уме. Если ты контролируешь свои эмоции в обществе нового парня, то заставляешь его задаваться вопросом, нравится он тебе или нет. Если он не сможет найти ответ, то будет еще больше стараться. Это он ни с того ни с сего будет звонить и писать сообщения, а не ты. Это он будет тебя добиваться, а не наоборот. Причина вторая. Мужчины хотят тебя тогда, когда ты их не хочешь. Для них в этом и заключается вся соль охоты. Ты наверняка слышала подобное раньше и скорее всего считаешь такие игры идиотскими. Для нас они действительно идиотские, потому что мы женщины, и наш мозг устроен иначе. Мы думаем: "Слушай, если я тебя нравлюсь, будь со мной". Мужчины другие. Мужчины хотят поохотиться. Азарт погони намного быстрее пробуждает интерес мужчины, чем твои звонки и милые комментарии на его странице в Facebook. Так уж заложено природой. Чем быстрее ты с этим смиришься, тем лучше для тебя. Флиртуй с ним, но сдерживай желание бегать за ним. И если ты ему нравишься, он точно начнет за тобой ухлёстывать. Причина третья. Только дуры влюбляются сразу без оглядки. Нам, женщинам, слишком легко вскружить голову. Не спеши влюбляться в парня. Особенно, если вы совсем недавно познакомились или начали встречаться. Не поддавайся эйфории так легко накатывающей в начале отношений. Нельзя после одного или двух свиданий начинать думать, что вот он... Твой единственный. Притормози, контролируй себя и изображай недотрогу. Фокус с телефоном. Вот тактика, которую можно использовать на первом этапе отношений или когда только начинаешь общаться с парнем. Уклоняйся от разговора по крайней мере в двух случаях из трех, пока отношения не укрепятся. Найди причину окончить разговор еще до того, как он успеет начаться. Не нужно делать так каждый раз, но в большинстве случаев ты должна обрывать разговор. Общайся и поддерживай беседу, как обычно, но не показывай своего желания говорить с ним. Заверши беседу вежливо, извинись, что не можешь ее сейчас продолжить. Так ты на подсознательном уровне даешь парню понять, что у тебя и без того хватает занятий. Также это показывает ему, что ты деловая женщина, и тебе не нужно виснуть на мужчинах. И что самое важное, в таком случае он не знает, нравится тебе или нет. Поэтому с нетерпением ждет нового разговора. Дай себе обещание. Пообещай себе, что с этого дня ты будешь отвечать за свои поступки. Если ты что-то делаешь ради мужчины, а потом недоумеваешь, и о чем я только думала, он тут ни при чем. Ты сама виновата. Такие глупые казусы больше не случатся с тобой, если ты обуздаешь свои эмоции. Ты должна научиться сдерживать их, не позволять им диктовать тебе, как поступать. И когда научишься, окажешься в выигрышном положении при общении с мужчинами. Сама будешь командовать парадом. Контроль над эмоциями – это крайне ценный инструмент, помогающий управлять отношениями. Например, уйти от бывшего навсегда или познакомиться с мужчиной, который тебе по-настоящему нравится. Помни, сильной, уверенной в себе женщине тоже порой бывает больно, тоже хочется позвонить приглянувшемуся парню, но она этого не делает. Она сдерживает эти эмоции, а следовательно контролирует свои отношения с мужчиной. На данном этапе мы узнали, что мужчины используют наши эмоции против нас. Хорошие новости. Мы можем играть на равных. Какое у нас есть... Оружие в отношении полов. Ответ так очевиден и прост, что мы попросту его не осознаем, не говоря уже о том, чтобы применять с пользой для себя. Наше оружие – секс. Влагалище, грудь, бедра, ноги, задница женщины. Для сильного пола все равно, что эмоции для нас. Секс – их главная слабость. Му ха ха ха, -ха.